Мы видим, ты хочешь нам добра. Знаешь ли ты берега, где нет эллинов? На Понте-Эфксинском. Я таких берегов не знаю. Истрия, Ольвия, Херсонес, Фасис, Трапезунт, Диаскурия, Византий на юге, Пантикопей на севере. Все это эллинские города. И всюду вас ждет одно и то же. Их беспощадные мечи. «Что же нам делать? Куда плыть?» «Нужно искать берега, где нет эллинов». «Ты знаешь такие берега?» «Да знаю. Я бы вас повел на мою родину. Это далекий, но верный путь». «Расскажи, где это?» «На севере. Там бескрайние степи». «Нет», — перебила его Атоса, — «на север мы не пойдем». Матери наших матерей, мы сами и дочери наши родились среди гор в теплом месте. В суровых степях мы погибнем. — Уж лучше умереть здесь, в морской пучине, — угрюмо глядя в пол произнесла Гелона. Здесь нас никто не унизит, а там... — Веди нас домой, старец, — воскликнула Агнесса. — Лучше умереть на родине, чем на чужбине. Может, счастье улыбнется нам? Ты права, дочь моя. Наша заступница богини Иполита разгневалась за то, что мы ушли от ее святых алтарей. Она оказала нам знаменье своего гнева, наслала на нас бурю. Я верю, она поможет нам, если мы вернемся к подножию ее храма. Царица Годейра выслушала слова Атосы, и сердце ее дрогнуло. Все, кто находился здесь это было видно по их глазам, согласились с верховной жрицей. Даже Биата и так глядела на царицу с тревогой. Она тоже боялась неведомых далеких земель. Никто из них не понимал, не поймут этого и простые воительницы, что прежняя жизнь устои фермаскиры все это рухнуло вместе с крепостными стенами и возродить прошлое нельзя, если даже эллины, уйдут с берегов Фермадонта, то рабыни и все, кто сейчас пришел на эти земли, не пустят туда амазонок. Они ощутили забытый вкус свободы, почувствовали свою силу. Они теперь не верят в непобедимость дочерей Фермаскиры. И возвращение на Фермадонт окончательно погубит племя амазонок. Говорить об этом Агнессе, Гелоне, особенно священной, бессмысленно. Бакит заметил растерянность царицы и понял. Настало время прервать этот разговор, потом начать его снова и вести по-другому. Рыбак уронил голову на грудь, взмахнул руками и со стоном свалился на лежанку. Годейра снова набросила на него влажную ткань, дала знак, чтобы все вышли, Велела Беате приподнять старца и поднесла к губам ритон с вином. Бакит сделал несколько глотков, открыл глаза. — Я бы хотел поговорить с тобой наедине, — тихо сказал он царице. — Говори. Это Биата, она со мной. Ты, я понял, не хочешь возвращаться домой. Так ли это и почему? Там нас ждет гибель. Почему же они этого хотят? Была страшная ночь, они обезумели, скованы страхом. Земля, куда ты зовешь нас, им неведома, а тебе и мне тоже. Но если там нет эллинов, больше нам некуда идти. Я слышал про вас многое, но думал, что это просто сказки. Говорят, вы, амазонки, непобедимые воительницы? Если это так, мы не были бы здесь». Я не то хотел сказать. Говорят, если Амазонка на коне, она непобедима. Это похоже на правду. Конь для Амазонки все — сила, богатство, друг. Если вы возвратитесь домой, будут ли у амазонок кони? Откуда наши лошади в чужих руках? Если ты хочешь, чтобы твои подданные пошли за тобой, скажи им. В скифских степях пасутся тысячные табуны лошадей. Мои сородичи не знают им счета. Там приобрести коня легче, чем наконечник стрелы.